Поехал Данила во Чистополе, Что во те Гальни Ванидовы, Что ко ключику когремячему И ко колодезю приехал к ко студеному. Берет Данила трубоньку подзорную, Глядит к городу, ко Киеву. Не белые снеги забелелись, Не черные грязи зачернелися. Забелелоса, зачернелоса сила русская. на того ли на Данилу на Денисича Тут заплакал Данила, горючми мысли зми. Возговорит он таково слова: знать гораздо я князю стал не надо бен. Знать Владимиру не слуга я был. Берёт Данила саблю боевую. Прирубил Денисич силу русскую. Погодя того времени малешенька Берет Данила трубочку подзорную, Глядит к городу, ко Киеву. Ни два слона в чистом поле слонятся, не два сыры дуба шатаются. Слонятся шатаются два богатыря, На того на Данилу, на Денисича, Его родный брат Никита Денисевич И названный брат Добрыня Никитинич. Тут заплакал Данила горючми и слезми. Уши вправду знать, на меня Господь прогневался, Владимир князь на осердился. Тут возговорит Данила Денисевич, где это слыхано, Где видано, брат на брата с обоем идет. Берет Данила свое острое копье, Тупым концом втыкает в сыру землю, А на острый конец сам упал. Спорол себе Данила груди белые, покрыл себе Денисич очень ясные. Подъезжали к нему два богаторя, заплакали о нем горючми слезьми, поплакавшие назад воротилися, сказали князю Владимиру, не стало Данилы того ли удалого Денисича.